Глава 8. Софья устала, и дыры в стихийном доспехе наглядно это демонстрировали. Наш поединок затягивался, но все так же дарил мне радость. Мне действительно приходилось выкладываться. Не в том смысле, что тратить всю альтеру для ударов. Напротив, если бы моей целью был убить ее, бой бы давно закончился. А вот точечно вырубить, эта задача поистине стала испытанием. И все же здорово, что все так сложилось. Я чувствовал, что и для себя смогу извлечь хоть какую-нибудь пользу из этого спарринга. Еще моя победа со стороны точно не будет выглядеть легкой. А стало быть, о проигравшей будут говорить, что она достойно сражалась. Но противник оказался неожиданно сильнее. Трикорова ударила кулаком мне в лицо. Привычно ослабив выпад облаком, я отбил ее руку в сторону и провел боковой удар ногой в корпус. Хотел использовать альтеры немного, но контроль опять сыграл со мной злую шутку. Девушке повезло. Стихийный доспех уже в третий раз исчез с ее тела. Она резко отпрыгнула и вновь активировала живу. софья измучена, но совершенно не сломлена. Смотрит на меня яростным взглядом. Однако я отлично понимаю, что бой вот-вот закончится. Еще немного и царица лицея разыграет свою последнюю козырную карту. Стихийный доспех девушка больше не активировала. Поведя плечом, она подняла руки чуть выше, закрывая голову. Ее стойка вроде бы вполне себе классическая стойка, но как же величественно Троекурова в ней смотрится? Я не вперед, чтобы попытаться помешать ей провернуть задуманное. Чем бы это ни было, я был уверен в своей победе и хотел увидеть козырь девушки. Внезапно вокруг Троекуровой начал кружиться. Что это? Для снега мелко. Иний, пожалуй. Микроскопические, едва заметные кристаллики льда окружали девушку. Больше их часть начала облеплять ее правую руку, часть тинья сконцентрировалась у ног, еще часть — за спиной. Софья оскалилась, будто волчится. Не сдав ни звука, она рванула вперед, не отрывая ног от коврового покрытия. Похожую технику я видел ночью, когда от погони вражеский мастер удирал будто бы на лыжах. Невероятно быстро приблизившись ко мне, девушка ударила правым кулаком мне в голову. Облако Альтеры хоть и замедлило ее, но отбить удар я не успевал и заблокировал кулак софи предплечьем. «Фурк меня дери, покров сейчас летит, и ведь облако еще и ослабило эту атаку». Понимание, что облака и покрова недостаточно, будто молния ударила мне в голову. Будет реальным боем, я бы просто сконцентрировал альтеру в точке поражения. Ста процентов моей альтеры хватило бы, чтобы не только погасить удар, но и контратаковать. Концентрированной альтерой я могу бить любой поверхностью своего тела, а не только кулаками и ногами. Да я бы и сейчас так сделал, но контроль скачет. Я прекрасно понимаю, что риск чрезвычайно велик. Вполне вероятно, что альтеры выплеснятся больше, и от кулака Софьи останется фарш с перемолотыми костями. Далеко не факт, что врачи или загадочные целительницы смогут восстановить ее прекрасную кисть. А если сниму покров предплечья и сконцентрирую в нем альтеры совсем мало, чтобы не травмировать, это уже вряд ли поможет мне. Нужно направить больше живы в защиту. Был бы стихийный доспех или перчатку растянуть. Ну-ка, больше энергии в руку, в предплечье, представить, как его покрывают золотые молнии. Как же приятно видеть плоды тренировок. Порой бывает, что во время их ты готовишь базу, а результат приходит при использовании всего накопленного опыта в стрессовой ситуации. Вот и сейчас мою руку по локоть покрыл плотный свой золотых молний. Правда, через миг могучий, неостановленный напор Софьи развеял их. Ну что ж, на кону либо моя травма, либо раскуроченная кистрой и куровой. Невелик выбор. Я ударил правым кулаком в солнечное сплетение девушки. Эльтер использовал крохи, даже покров не пробил, но явно сильно сбил концентрацию. Тут же ударил второй раз тем же самым кулаком, объятым золотыми молниями. Вдохнула Софья, ее техника развелась. Правда, за мгновение до этого сломав мне лучевую кость. От удара подых девушка потеряла сознание и начала падать вперед. Я подхватил ее, поддерживая здоровой рукой. Она так и не упала, а продолжила стоять на ногах. На миг трибуны притихли. Судья подбежал к нам, заглянул в лицо Софьи, и, убедившись, что ее глаза закрыты, а все тело расслаблено, объявил. Бой окончен. Победитель школьного этапа всеимперского бойцовского турнира и новый чемпион лицея «Алая мудрость» Аскольд Игоревич Сидоров. Трибуны разразились безудержными овациями. Я продолжал стоять одной рукой, поддерживая привалившуюся ко мне Софью. Негоже царицы лицея лежать на арене. К счастью, к нам уже спешили врачи с каталкой. Пустив альтеру в сломанную руку, чтобы приглушить боль, Я поднял девушку и бережно понес им навстречу. Затем аккуратно погрузил Троекурову на каталку. Бегло осмотрев и убедившись, что экстренная помощь не требуется, старший израчей велел увозить мою недавнюю противницу. Я смотрел вслед Софьи, восхищаясь ее боевым духом. Сколько боли она вытерпела в нашем поединке. Не удивлюсь, если из-за моей альтеры у нее трещины в ребрах. Но Софья — настоящий воин. Молча ударив себя кулаком в грудь, я склонил голову, с честью провожая поверженного противника. «Победитель школьного этапа всемпирского бойцовского турнира и новый чемпион лицеэллэ Мудрость Аскольд Игоревич Сидоров», объявил судья. «Мама, он победил, победил!» радостно закричала Яна. «Невероятно!» «Да уж, в самом деле невероятно!» задумчиво проговорила великая княгиня. «Это что же получается? Аскольд мастер?» Вдруг ошарашенно выпалила Яна. Ведь даже без стихийного доспеха. Невероятно. Самородок. Гений. Удивительное рядом. Покачала головой Надежда Григорьевна. Еще его атрибут. Никогда раньше не видела золотых молний. Это да. Задумывалась вторая из ее дочерей. Мам. Протянулась старшая дочь. А то, что я проиграла чемпиону лицея, ведь явно служит смягчающим обстоятельством, да? О чем ты? Изобразила удивление великая княгиня. Ну, месяц приемов. «Алиса. Слово дано». Твердо проговорила мать семейства. и возврата не имеет. Ц. Недовольно цокнула она и вновь повернулась к стеклу. «Глядите, как он бережно поднял Софью». Алиса сама не заметила в своем голосе доселе незнакомые ей нотки ревности. Не заметила она недовольное выражение лица своей сестры. А их мать в это время думала о том, что на следующем этапе к представителю алой мудрости явно будет проявляться повышенное внимание. Победитель школьного этапа всеимперского бойцовского турнира и новый чемпион лицея «Алая мудрость» Аскольд Игоревич Сидоров, объявил судья. Да, победа, как и ожидалось от Аскольда, торжествующий сжала кулак боярни Морозова и, повернувшись, произнесла. Вот видите, все, как я и говорила, Марина. И следом приобняла изумленную женщину. Ну, Аск, вот это бой, пробормотал Борис. наша Аскольд продолжает удивлять. Улыбался во весь рот Влад. Только что он на радостях крепко обнялся с Инной, однако оба тут же смутились и отошли друг от друга на шаг. «Победить Суфью Антоновну», – пробормотала Комаровская. «Даже у Алины Андреевны это не вышло. полагаем мы стали очевидцами рождения легенды». Покачал головой Вася осекся, взглянув на Роднину. «Маш, а ты чего так странно улыбаешься?» «Ты еще не понял?» – сверкнула глазами любительница книг и учебников. «Аскульд вышел на следующий этап». А значит, у него будет очень мало времени на подготовку к итоговым экзаменам. Минус один конкурент. «А, ты опять о своем», — хмыкнул Антохин. «Ну да, может, и займешь второе место». «Первое», — возмутилась девушка. «Мечтать не вредно». «О, смотрите, как Аскольд нежно держит на руках бывшую чемпионку», — подал голос юный Никита Морозов. «Очень мило смотрится». Влад с трудом сдержал смех, косясь на Юлию Ромодановскую. Тогда белых пальцев цепилась поручень. Однако, если бы в этот момент он взглянул на бояриню Морозову, то пришел бы в замешательство. С чего бы это после слов сына недавнюю радость на лице молодой женщины сменила грусть? но ну, что думаете? Перед нами действительно будущий чемпион Юго-Востока? В очередной раз услышал Влад голос соседей. Со всех сторон любители боев оживленно обсуждали недавний поединок. С большой долей вероятности, да. Нужно на него поставить. Влад улыбнулся, припомнив, что советовал отцу после своего вылета поставить на Аскольда. И отец послушался, а значит, семья в плюсе. Да и сам Влад, как и все его товарищи из Аллой Мудрости, тоже ставил на этого аномального простолюдина. Надо бы ему отметить, с друзьями победу. Мелькнуло в голове Белякова. А между тем осколь взял у судьи микрофон и уверенно произнес. «Победу на школьном этапе посвящаю своей семье. Спасибо за то, что всегда поддерживаете меня. Ваша поддержка важна для меня. Мои друзья то же самое относятся и к вам». Глядя на их трибуну, Аскольд отбил воинское приветствие, после чего направился к раздевалкам. «Аскольд!» – прошептала его тетушка, утирая платком слезы умиления, покатившиеся из глаз. Походка победителя прокомментировала боярня Морозова, глядя на удаляющуюся фигуру. «Победителя?» – мелькнуло в голове Влада. «Как-то маловато. Он уже идет так, будто выиграл всеимперский турнир, а не только школьный этап, будто… будто рожден, чтобы стоять выше других. и чего то пусть только на миг владцы душой поверил что это и правда так вот и закончился школьный этап турнира я сидел в раздевалке с голым торсом и наблюдал как врач явно слуга оболенских мажет мне у химической мазью замешанный артефактном горшочке сломанную руку я вполухо слушал его причитание что мне все таки не стоит отказываться от наложения гипса иначе я рискую получить осложнения и пропустить следующий этап к сэрнитам гипс и так зарастет Все видели мою чудо-силу и вполне могут считать меня чуть ли не мастером, а чем выше ранг осветленного, тем быстрее он восстанавливается. Так что никого особо не удивит моя быстрая регенерация. Да, этап закончился. Это значит лишь одно. Огромная куча денег. Радости полные штаны. Уже сегодня насчет Вадима перечислят всю сумму за вычетом налогов. Через несколько минут врач наконец-то ушел, напоследок перемотав мою руку бинтом поверх мази. Одеваться из-за этого было неудобно, но я справился. Взяв свои вещи, я вышел на улицу. Меня уже ждали. Первый, как и в прошлый раз, подошла тетя и крепко меня обняла. «Что с твоей рукой?» Она заметила выпуклость на рукаве. «Что-то случилось?» Врач обработал ушиб, не забивай голову. Небрежно отмахнулся я. «Ну, раз обработал, то хорошо». Неуверенно проговорила она. следующий ловко обогнув боярню Морозову, оказалась Юля. Она схватила меня за здоровую руку, и моя ладонь оказалась зажата меж ее ладошек. «Поздравляю, Аскольд. Ты был великолепен. Я восхищена твоим выступлением, и я присоединяюсь к поздравлениям». Катя очутилась рядом с племянницей и мягко положила мне руку на плечо. Хорошо потрудился. Мы все выиграли на ставках и, уверенно, выиграем на следующем этапе. На следующих двух. Ровным тоном проговорил я. Двух. толкав в стороны двоюродную сестру и мать заглянул мне в глаза никита ты действительно собираешься выиграть весь турнир восхитительно я буду болеть за тебя но вслед за ним и остальные выразили желание поддерживать меня дальше ребята поздравляли меня по очереди постепенно к нам подходили и другие люди даже взрослые аристократы не чурались представиться мне и лично пожелать успехов на следующем этапе хотя с этими все понятно рядом стоит великая княжна и дочь министра И вот подошло время идти в актовый зал. Церемонию награждения проводили не сразу после окончания боя. Давали победителю возможность отдохнуть и привести себя в порядок. Моей группе сопровождения выделили почетные места в первом ряду. Причем одно из них уже было занято. «Аскольд, я поздравляю тебя. Ты чудо!» Рыванула ко мне Яна и обняла. Покраснев, она тут же отпрянула и уселась обратно в свое кресло, застенчиво повернув голову в сторону. «Так, ммм…» Она же не была сегодня на уроках, но все равно в школьной форме. А стало быть, меня поздравила одноклассница, а не великая княжна. И такие порывы в стенах лицея допустимы? Совпадение? Не думаю. Хотя думать было некогда. Ко мне подошел Дима. Парень изучил совета и пригласил за кулисы. Уходя, я заметил, как две родственницы, не сговариваясь, протыкают взглядами милую головушку Яны. А Боря смотрит на эту же головушку с немым восхищением. И вот, наконец, на сцену вышла Ирина Александровна Шапочкина. Рассказала, каким насыщенным был турнир, как все доблестно сражались и показывали боевой настрой. Но больше всех отличился, разумеется, Аскольд Игоревич Сидоров. Его лично поздравит главный судья школьного этапа, Надежда Григорьевна Аболенская. Я давно заметил, что чето Аболенских в лицее представляют без титулов. С матерью Яной и Алисой мы вышли на сцену одновременно с разных ее сторон. Она подошла к микрофону и объявила. «Дамы и господа, школьный этап – лишь шаг победе в турнире. Однако мы не можем оставлять наших героев без награды. От лица директора лицея «Алая мудрость» я объявляю, что чемпиону школы на ближайший год назначается дополнительная стипендия в размере 300 рублей в месяц». Зал одобрительно захлопал, а когда овации стихли, великая княгиня с улыбкой продолжила. «Но стипендия – лишь малая поддержка». Мы хотим, чтобы победитель помнил свой триумф, и поэтому от лица лицея я хочу вручить Аскольду Игоревичу маленький презент». Рядом с ней появился Титов, и на вытянутых руках поднес небольшую открытую коробочку. Взяв ее, Боленская старшая подошла ко мне. «Артефакт. Кольцо концентрации. Пользуйтесь им по праву. Прошу вас, Аскольд Игоревич, примите его. Почту за честь». Склонял голову я, принимаю великокняжеский дар. «Поздравляем победителя!» Громко объявила великая княгиня, и зал вновь зааплодировал.